Меж тем Руслан далёко мчится. В глуши лесов, в глуши полей Привычной, думаю, стремится к людьми ли Радости своей. Проехал он дремучий лес, Пред ним открылся дол широкой При блеске утренних небес. Трепещет Витязь по неволе, Он видит старый битвы. что безмолвной тишины пустыни сей не возмущает и солнце с ясной вышины долину смерти озаряет Со вздохом Витя с круг себя сирает грустными очами.